Власов Василий Адрианович Активно преданный советский человек Одноклассник Георгия Шуппы, тот самый Вася Василий Адрианович Власов, вслед за своим другом детства тоже перебрался из Финляндии в Ленинград. Он поступил в Академию художеств на курс под руководством Петрова Воткина. На некоторое время пути друзей разошлись, однако, судя по показаниям Шуппе, именно Василий Власов приведет его в кружок бандаж. В годы учебы в Академии 1925-1927 Василий Власов женился на художнице Татьяне Шишмаревой. Она родилась в семье профессора Санкт-Петербургского университета Владимира Федоровича Шишмарева и Анны Михайловны Усовой, певицы. В 1925 году Власов вместе с женой начал работать в мастерской художника Александра Ивановича Савинова при главпроф.Обре. Это было время НЭПа и были разрешены частные студии, художественные, балетные. Человек он, Савинов, был, мало сказать, добрый, чудесный, исключительно внимательный, вспоминала Татьяна Шишмарева. Василий Власов, который тоже у него учился, увлекся Григорьевым и, конечно, перенял прежде всего внешнюю манеру. Александр Иванович разгорячился и устроил ему разнос. Когда он окончил обход и ушел, кто-то выглянул в окно и увидел, что Савинов спрятался за колонну собора. Заинтригованные мы смотрели. Вот вышел уласов Александр Иванович выходит к нему из-за колонны, идет разговор. Позднее мы узнали, что Савинов переживал за разнос, который он устроил. А Власов его утешал и успокаивал. Я помню его однажды разгоряченным перед диспутом с Филоновым. Мы с Власовым встретили его в академии. Он с возмущением говорил «Кишки и черви! Кишки и черви!». В мастерской, кроме меня и Власова, учились Алиса Порет, Татьяна Глебова, Владимир Максимов, впоследствии архитектор А. Цветкова и так далее. Зарабатывали мы разнообразными делами – Диаграммами, объявлениями для магазинов, вроде полученной семгой свежая икра, и раскрашиванием фанерных коров разных пород для какой-то сельскохозяйственной выставки. Последний заработок был основательный — 45 рублей на брата. Это были большие деньги, но мечтой было получить работу в издательстве. Это было трудно, так как в издательствах были везде свои художники, и в каждом своя определенная их группа, свой стиль работы. Я старалась одеться несколько по-дамски, используя что-то из гардероба матери, и, изготовив рисунок по стиль данного издательства, отправлялась на охоту. Я помню, как в каком-то издательстве обо мне доложили. «Вас спрашивает дама, но это не помогло». Примечание. Шишмарева ТВ написала о своих друзьях. Наше наследие, номер 92 2009 год. Конец примечания. Наконец им удалось устроиться в ленинградский Дэд Гиз» и журналы Чиш и Ёж». Два детских журнала Ёж, ежемесячный журнал и Чиш, чрезвычайно интересный журнал, выходили в Ленинграде и выпускались редакции Маршака. «Ёж» выходил в 1928-1935 годах и был адресован школьником пионерского возраста, а «Чиж» выходил с 1930 по 1941 год и предназначался для со всех маленьких. Здесь работали Хармс, Веденский, Олейников, Шварц и много других талантливых литераторов. О Власове современники вспоминали, как о человеке остроумном, замечательном рассказчике, да и компания, куда попали молодые Шишмарева и Власов, была настоящим источником радости и веселья. После свадьбы Шишмарева и Власов стали жить по адресу Васильевский остров, первая линия, 20, квартира 32. Здесь, в квартире ничего не подозревающего академика Шишмарева, и будет собираться кружок «Бандаж». Сюда приходили молодая актриса Тамара Макарова, будущая жена Сергея Герасимова, и ее подруга Ксения Москаленко, снявшаяся в нескольких популярных фильмах. Власов был арестован 9 марта 1932 года. По всей видимости, он очень сильно был напуган и изо всех сил топил организатора кружков Бронникова. Если показания Шупы были смонтированы из фактов и нужных для ГПУ слов, то показания Власова о Бронникове выглядят абсолютно иначе. Здесь нет чужого голоса, а звучит грамотный поставленный голос самого Власова. Остановлюсь несколько на старшем поколении, которое могло бы явиться базой, питающей и вырастившей Бронникова. Кроме Института Истории Искусств, на киноотделении которого в первые годы его существования Бронников развивал большую деятельность, он был тесно связан с издательством «Академия». Из людей, работавших там, и с которыми он был близок, в первую очередь надо назвать лазинского Под его редакцией печатались бронниковские переводы. Через него он же был связан и с «Академией», дважды издавший его «Мэри Пикфорд». Кроме того, подтверждением близости Бронникова к Лозинскому может служить, и, например, то, что Лозинский до напечатания и постановки дал Бронникову свой новый перевод Шекспировского Гамлета, на основе которого и должна была начаться деятельность Шекспировского клуба. Странное свидетельство. Перевод Гамлета Лозинский Шекспир. Где тут находится антисоветский подтекст? Власов продолжал. Своей философии Бронников считает интуитивную философию Бергсона. В пятом письме о Прусте, страница 56-62, неоднократно говорит об этой философской системе. Чем хороша философия Бергсона? Тем, что ее придерживается Пруст. А чем же хорош Пруст, как философ? да тем, что он живет не интересами окружающей его жизни, а памятью. Роман Пруста — это роман памяти. Бронников цепляется за такую философию, так как она дает ему возможность не глядеть на настоящее, а жить воспоминаниями о прошлом. О первой роте, роте его величества кадетского корпуса. Роман «Лето 1914 года», страница третья. Мы не знаем, почему Василий Власов решил так выслуживаться, ухудшая еще большее положение Бронника и своих товарищей по собраниям. Однако, похоже, он и правда получил послабление в результате сотрудничества со следствием. Он был осужден. к ГПУ 17 июня 1932 года По статьям 58.10, 58.11. Его приговор. Пять лет концлагеря с заменой на пять лет ссылки в Башкирию. Освобожден досрочно. Конечно, свою роль в освобождении Власова сыграл и отец его жены, академик шишмарёв Эти письма, которые приведем ниже, также подшиты к делу Бронникова. В коллегию ОГПУ. «Пятнадцать месяцев тому назад был арестован в Ленинграде. Муж моей дочери, художник Власов Василий Адрианович, и постановлением коллегии ОГПУ от 7.06.1932 года выслан по статье 58 пункта 10.11 в Уфу сроком на пять лет. Высылка Власова очень тяжело отразилась на мне самом, прежде всего морально». Я близко знаю Власова. В течение восьми лет и с полной ответственности за свою оценку могу характеризовать его не только как советского, но и как активно преданного советского человека. Я уверен, что и в Уфе, где он проживает уже почти целый год, не откажутся подтвердить мою характеристику». Поэтому я очень тяжело переживаю высылку Власова и не могу ни на минуту отделаться от мысли, что она является в отношении его мерой слишком суровой. Высылка эта, помимо того, тяжело отразилась на здоровье моей единственной дочери, жены Власова, а также и на моем собственном и без того сильно расшатанном. Я не говорю уже о моральных затруднениях, которые мне, человеку пожилому, приходится испытывать как прямое или косвенное последствие высылки Власова. Все это вместе взято и крайне неблагоприятно сказывается на моей работе как руководителя кафедры в международной книге, институте, занятиях с аспирантами в моем учебном заведении, как на научном работнике» но между тем я не могу не напомнить, что с самого начала Октябрьской революции я активнейшим образом работал как организатор, администратор и специалист по становлению и укреплению советских вузов и советских научных кадров. Улучшение условий моего материального и морального существования, сохранение моей... Работа способности как человека, работающего в международном масштабе в стране, где так высоко ценят культуру и науку, конечно, в интересах ее самой. Поэтому я уверен, что просьба моя будет удовлетворена. Я прошу о пересмотре дела Власова, о снисхождении разрешения ему вернуться в Ленинград, где он как работник сможет быть использован шире и правильнее, нежели чем он занят работой, не соответствующей его квалификации. Профессор, заведующий кафедрой западноевропейских языков в член-корреспондент Академии наук СССР, подпись Шишмарев. зампред пред ОГПУ, товарищу Прокофьеву. Согласно предварительной договоренности с вами, «Направляю вам на ваше усмотрение письмо ко мне профессора Шишмарева, пересланное им мне заявление гражданина Власова и обращение Шишмарева в коллегию ОГПУ, переданное мне его дочерью по просьбе отца. С коммунистическим приветом, Энн Ростопчин, 13.06.1933». Многоуважаемый Николай Петрович, позвольте напомнить вам о себе. Мы работали с вами в свое время в 1918 году вместе с товарищами Бидерманом и когановичем в комиссии по организации в Костроме университета. С тех пор однажды еще судьба сводила меня с вами, а именно когда я ездил за границу в научную командировку, то вы представили... От себя мне поручительство. Позвольте вторично обратиться к вам и просить вас принять мою дочь, которая направилась в Москву хлопотать о своем муже. Она расскажет вам подробное обстоятельство дела, я принимаю в нем самое близкое участие, так как оно, хотя как будто и не касается меня непосредственно, глубоко затрагивает мои научные интересы и вносит много тяжелого в мою жизнь советского ученого, непрерывно с 1917 года, работающего на ответственных научных и административных участках. Сейчас, когда в связи с последним постановлением ЦИКа по высшей школе мне приходится активнейшим образом работать по ее перестройке, Для продуктивности моей работы, для экономии и правильного использования моих сил было бы крайне важно ликвидировать дело моего зятя. Я очень прошу вас поэтому выслушать мою дочь и таким образом помочь мне, придя на помощь ей. Всего доброго, профессор Шишмарев. Постановлением оэс НКВД СССР от 15.11.34 года Власов был освобожден досрочно. Спустя время Татьяна Шишмарева развелась с мужем. Ее ученица Зинаида Курбатова вспоминает. Спросила, почему она развелась с мужем Василием Власовым, тоже художником и учеником Лебедева. «Мы много работали, вместе выполняли одни и те же заказы и стали мешать друг другу в работе, — говорила ТВ». Рассказала она мне некоторые горькие моменты своей личной жизни, никого не осуждая. В. А. Власов с новой женой и дочкой подолгу жили у Шишмаревой на даче. Примечание. Курбатова З. Баба Таня. Шишмарева Т. В. Написала о своих друзьях. Наше наследие. Номер 92. 2009 год. Конец примечания. Василий Адрианович Власов, художник красной звезды и издательства «Прибой», после досрочного освобождения успешно продолжит профессиональную деятельность. Вступит в Союз художников, станет сотрудничать с журналами и издательствами, в частности, с Дед Гизом, не изменяя своему интересу к киноискусству. Станет главным художником фильма «Выборгская сторона» в 1938 году – Во время войны будет готовить агитматериалы для политуправления фронта. Он будет одним из толпов соцреализма в живописи. В русском музее хранятся его живописные и графические работы, а также его воспоминания о собственной жизни и о друзьях. Упоминаний о Бронникове и о разгромленных кружках там нет. Его путь был несравнимо легче, чем и у его друга Шуппе, и у других, кто проходил по этому делу.